первому капитану, что нужно заканчивать. Пусть разрушит дворец. Сожжет его дотла. Убивайте ради живых и в отмщение за мертвых. Пусть там останется только груды камней и пепла. И трон, на который я взойду. Ты видишь, что они все поняли. Хорошо. Кто-то жаждет боя. Предстоит неприятная работа, но скоро все закончится». Они рады, что ты принял основное бремя на себя. Остальное не более чем тактическая необходимость. Ты думаешь, что им, возможно, стоит перекрасить доспехи в черный в знак уважения к павшим врагам. Думаешь, что траурные цвета подойдут для этой последней битвы. Но они уже сами это сделали. 2.5 Сломанный меч Процессия, несущая тело вассага, поднимается по тропе к порталу. Корсвейн присоединяется к стоящему на каменном уступе Адофелю. Скала отвесно уходит вниз. Ее естественные очертания остались нетронуты имперскими геоинженерами, поскольку она и так прекрасно подходит для обороны. Хлопья пепла вьются вокруг и оседают на трупах членов астротелепатического хора, когда-то певшего под сводами горы. Их тела извлекли из искореженных кабинок в главном зале и бесцеремонно выбросили наружу. Сейчас они лежат, разбросанные по склонам, будто камни после лавины. Корсвейн замечает мрачное выражение лица товарища. «Ты все слышал?» – спрашивает Синишаль. «Слышать и знать мои обязанности», – отвечает Адофель. «Что ты посоветуешь?» А зачем еще мне нужно все слышать и знать? Тогда поделись своей мудростью, магистр. Считаешь, я даю провидцам варпа слишком много свободы? И это мягко сказано. Применение их навыков регламентируется самыми строгими. Я знаю, старый друг, но... Адафель мягким движением поднимает руку и заставляет Корсвейна замолчать. Я еще не закончил давать совет, ваша милость. «Вы сами об этом просили, верно?» Гончая Колебана кивает. «Вы им слишком доверяете», — произносит магистр. «Или, скорее, слишком на них надеетесь. Я сам в некотором роде, вопреки здравому смыслу, надеюсь, что они окажутся более сильными, чем выглядят, и смогут выполнить ваш приказ. С другой стороны... С другой стороны, я ожидаю неудачу». Ожидая, что они не справятся и докажут, что мы напрасно с таким подозрением и опаской относились к тем, кто пытается заигрывать с силами варпа. Но сейчас важно только. Наверное, важно все. Идет великая охота. Возможно, величайшая из всех. У нас есть зверь, которого нужно загнать и убить. Этот зверь очень силен, и чтобы победить, нам следует проявить прагматизм. На пороге гибели нужно использовать любые средства. В противном случае не останется никакого первого, с которым мы могли бы воссоединиться. Давным-давно в Эльдоруке была поговорка: Сломанный меч лучше, чем его отсутствие. Эти четверо сынов Калибана, возможно, и есть наш сломанный меч. Не самое лучшее и изящное оружие, но другого нет. Вот такой совет. И он совпадает с моим мнением, отвечает Корсвен. Но ты за ними присмотришь? Кровь преисподней. Разумеется. Буду кружить, как коршун. Поэтому я все вижу и знаю. И при малейших признаках гнусного идолопоклонничества я лично переломаю им хребты. И мой за то, что разрешил подобное? Адафель внимательно смотрит на Корсвейна. Тот печально улыбается. В ту же секунду... Вот и славно, кивает синишаль. В таком случае, если все пойдет прахом, наш легион погибнет здесь, не запятна в чести. Думаю, скоро мы все сможем очистить себя боевыми подвигами. Магистр Капитула открепляет от левого наруча блок Сенсориума и передает его синишалю. Корсвейн всматривается в экран. Данные неполные и искажены помехами, но и имеющегося вполне достаточно. Это армия? А дофель кивает. Да, внушительных размеров армия. Если верить приборам, она будет здесь не раньше, чем через три дня. Они движутся быстро и без сомнения направляются к нам. Других возможных целей поблизости нет. Это мятежники? Да. Они не передают ни шифрованных наименований, ни позывных, но все и так ясно. Осаждающие выделили часть сил, чтобы выбить нас из крепости. В Вокс-эфире также раздаются звуки. Я их выделил и изолировал. Неразборчивое бульканье больше ничего. Но голос знакомый. «Это он?» «Клянусь жизнью, да». «Тогда я приказываю подготовить наши силы к бою, магистр», — командует Корсвейн. «Два шесть». Последнее собрание. Первые союзники вот-вот появятся: Я сижу на троне лицом к серебряным дверям, и жду. Разумеется, не на том самом троне. У меня есть свой. Но это просто скромное деревянное кресло с высокой спинкой, покрытое красным лаком и с нанесенными моей рукой печатями. Он стоит в одной из боковых комнат и выносится оттуда, когда мне нужно исполнить формальные обязанности регента. Я попросил поставить его спинкой к моему безмолвному повелителю и огромному постаменту, чтобы казалось, будто за моей спиной восходит солнце. Могучие проконсулы Аскарель и Цикальт принесли и аккуратно установили трон в указанное место. Любой из них без труда поднял бы его одним пальцем, но они настояли на том, чтобы торжественно нести кресло вдвоем, как почитаемую реликвию. Конечно, никакая это не реликвия. Мне просто нужно на чем-то сидеть, потому что я стар и почти всегда усталый. Кресла, троны, подземелья, залы, люди, боги. Слова – странные и неточные инструменты. К ним слишком легко липнут ненужные значения. Я всегда предпочитал им знаки как более четкий и ясный инструмент для выражения сложных смыслов. «Я стар, но сейчас не чувствую усталости». Я буквально сияю от предвкушения. Я смотрю на такие далекие серебряные двери, как будто мой взгляд может заставить их открыться быстрее. И стучу посохом по выложенному плиткой полу. Тук. Тук. Тук. Тук. Давайте. Давайте быстрее. Все сроки вышли. Давайте закончим со всем этим. Невидимая ладонь осторожно касается моей руки, и я перестаю истязать свою палку. Я останавливаюсь и печально улыбаюсь. «Да, я действительно нетерпелив, повелитель. Прошу меня простить». Он прощает. «Возможно, немного нервничаю. Готовлюсь». Шепот. «Нет», — уверяю я. «Никаких сомнений. Я не передумал». «Вопрос». «Нет, старый друг». «Я прекрасно понимаю, о чем ты собираешься попросить. Место, которое называют тронным залом, а также смежные палаты и павильоны начинают наполняться людьми. Я позвал сюда всех, кто может понадобиться для исполнения задумки. Старших командиров, военных чиновников и служащих, специалистов по разведке и мастеров-оружейников». Всего три или четыре тысячи человек, необходимый минимум для обеспечения логистических, технических и бюрократических потребностей. Я лично направил приглашение в форме мысленных символов, несущих концентрированный смысл и указания. Они пролетели по санктуму, будто поток падающих звезд, призывая выбранных специалистов на службу. Они входят малыми группами через боковые двери и коридоры по краям нефа, молча смотрят вокруг широко распахнутыми глазами и сбиваются в группы. Я чую их возбуждение и страх. Повисшее в воздухе чувство трепетного ожидания можно буквально потрогать пальцами. И я его разделяю. Ничего подобного я не испытывал со времен. Никогда прежде я не испытывал ничего подобного. Ни во время декларации об объединении, ни в момент призыва к крестовому походу даже великий триумф не вызывал подобных чувств. Полагаю, я просто привык к таким речам и поворотным точкам в истории. Но сейчас, не могу отрицать, есть ощущение, что каждый человек везде и всюду обернулся и смотрит. Смотрит на то, что мы делаем. Что он делает? Они смиренно и тихо собираются у серебряной двери на южной стороне Нефа, толпятся в выложенных изящной плиткой внешних пределах, заполняют галереи трифория. Хор исполняет негромкие распевы, необходимые для поддержания психомантического равновесия. Никто не смеет приближаться, и это правильно. Со своих мест собравшиеся напуганные масштабами созерцаемого, видят далекую фигуру на столь же далеком золотом престоле, безмолвную и неподвижную, как и всегда». Но, несмотря на внешнее спокойствие, Повелитель ежесекундно совершает тысячи действий, и лишь немногие из присутствующих смогли бы понять даже примерный их смысл. Он питает силы оберегия, защищающие остатки дворца. Он излучает потоки телетизической энергии, ослабляющие и изгоняющие нерожденных, что воплотились поблизости от нашей крепости. Он наблюдает и контролирует ход последней войны на микро- и макроуровне. Он касается разумов отдельных воинов, бьющих врага и тяжело хватающих ртом воздух, наблюдая за битвой их глазами и одновременно смотрит с высоты птичьего полета. Подобно ястребу из тех, которых использовали воины Джагатая, он парит над полками и армиями, следит за тем, как они разворачивают порядки, занимают позиции и вступают в бой. Он держит в узде и не дает прорваться наружу эфирной буре в паутине, с помощью древних механизмов трона направляет и пропускает через себя нематериальную энергию и отводит от нас жуткую гибель. И старается как может успокоить мысли миллиарды испуганных людей в панике бегущих от врага и ищущих хоть какое-нибудь укрытие. Боюсь, я бы вряд ли справился даже с малой долей этих задач. Напряжение нарастает и становится почти невыносимым, когда Серебряная Дверь открывается и кустоды спилорус пропускают караван оружейников. Те входят строем облаченные в чешуйчатые одежды из железа и латуни. Это их церемониальная форма, лишь отдаленно напоминающая рабочие скафандры. Каждый из них полностью глух, ибо такова цена работы в постоянном грохоте кузнечных молотов. Они тянут и толкают отполированные до блеска тележки, на которых лежат доспехи и оружие моего повелителя, извлеченные из запечатанных до недавнего времени хранилищ в оружейной палате. На залу опускается мрачная тишина. Он ничего не говорил, но намерение очевидно. Я поднимаюсь с трона. Первые двое союзников прибыли. Два семь. «Принятие, брат!» — шепчет Сангвини. «Смотри!» Рогал, Дорн и Сангвини минуют серебряную дверь вместе, держа обнаженные клинки вертикально перед лицами в знак уважения и верности. Они входят в кажущийся бесконечным тронный зал. Дорна сопровождают старшие офицеры Хускарлов, ангела, молчаливые сангвинарные гвардейцы. Золотые стражи по обе стороны громадной двери одновременно кивают, приветствуя примархов. Растущая толпа почтительно расступается перед сынами императора. Дорн видит то, что привлекло внимание брата. Перед ними в залу проследовала делегация мастеров из императорской оружейной. Их караван неспешно и торжественно движется по шестикилометровому нефу. «Значит, час настал», – едва слышно произносит притерианец. Ни он, ни сангвини так и не привыкли находиться в этой зале, независимо от количества и частоты визитов. Она вызывает одновременно головокружение и приступы акрофобии, агорафобии и кенофобии. И несмотря на яркий, божественный свет, боязнь темноты. Только здесь, из всего сущего, примарх может испытать подобные чувства. Бесконечное пространство словно шепчет на ухо об их смертности, каждая колонна и каменная плита будто напоминают об их ничтожности. Но сегодня Рогала хватили другие чувства. Его голос и сердце замерли при виде процессии с отцовскими доспехами и оружием. Собравшаяся толпа беспокойно гудит. Люди одновременно напуганы и ликуют. Дорн бросает короткий взгляд на Сангвиния. Оба брата чувствуют и радость, и грусть. Радость, грусть и бесконечную усталость. Они получили то, на что надеялись и чего боялись. Караван с искусно украшенной броней означает, что они не справились с обязанностями, и отцу придется делать работу за них. Или, возможно, они успешно удержали позиции, превзойдя все ожидания, и только благодаря им этот момент стал возможен. Достаточно того, что он настал. Они смотрят на стражей. «Вам дозволено здесь находиться», – произносит один из них. Братья убирают клинки в ножны. «У нас есть разрешение идти дальше?» – спрашивает Дорн. «Да, немедленно». Рогал собирается сделать шаг вперед, но Сангвини останавливает брата, ловя его за руку. Мгновение они стоят плечом к плечу, глядя друг другу в глаза. «Ты совершил величайший подвиг», – неожиданно произносит ангел. «Прошу, не забывай об этом». Дорна застали врасплох прямота и бесхитростная искренность крылатого примарха. Губы растягиваются в удивленной полуулыбке. Погребенные под маской самообладания эмоции на миг прорываются наружу, будто луч света, проникший в неприступную крепость сквозь узкую бойницу. Это ничто по сравнению с твоими деяниями, брат, неловко отвечает он. Ты закрыл врата. Запер. Сангвини качает головой. Я просто воин, Рогал. Не более того. Ты играл основную роль. Внезапно он с детской искренностью обнимает притерианца. Жест становится таким же неожиданным и естественным, как и прозвучавший чуть ранее комментарий Подобная демонстрация чувств, особенно в сложившихся обстоятельствах, не характерна для примархов. Дорн на мгновение замирает, как вкопанный, после чего отвечает на объятия. Когда братья расходятся, на наплечнике ярчайшего остается блестеть одинокая слеза, а на спиной пластине брони претерианца едва заметная капля крови. Еще не время. Оба примарха разворачиваются на звук голоса. Толпа снова расступается, и в залу входит Константин Вальдор. Громадное копье покоится древком на наплечнике воина. Кустода Спилорус не приветствует его кивком, как сынов императора ранее, но опускаются на колено перед своим командиром. «Еще не время для аплодисментов и самовосхвалений», – рычит он. «Ты и сам заслужил не меньшую похвалу, Константин», – замечает Сангвини. Вальдор пожимает плечами. Его броню покрывают царапиной и пятна грязи. Он меряет обоих братьев взглядом. Если кто-то, что и заслужил, парирует кустодий, то оно может подождать, пока все не закончится. «Нет», — отвечает ангел. «Давай представим, что не может. Любой из нас может не дожить до конца, и потому я хочу высказать все, пока могу говорить и пока вы оба слышите». «Вы оба великолепно справились с задачей, и мы все у вас в долгу. Я горд назвать вас братьями». «Теперь мы братья, значит?» Вальдор насмешливо улыбается. «Прямо настоящие братья?» «Да, насколько в этом есть смысл, Константин», — Сангвини вздыхает. «Я не хотел проявить неуважение, капитан-генерал. Но сейчас вижу, что...» «Довольно». Вальдор шумно втягивает носом воздух и хмурит брови. «Я понимаю, зачем были сказаны твои слова, девятый сын», – неохотно произносит он. «И если это действительно наша последняя встреча, как ты предположил, тогда я скажу, что в моем сердце к вам нет ничего, кроме уважения». Сощурив глаза, он смотрит на сангвиния. «Но давайте обойдемся без объятий», – добавляет Кустодий. Последняя фраза звучит как шутка, и напряжение отступает. Однако Дорн видит, насколько Вальдор истерзан неизвестной и, возможно, неописуемой болью. С последней встреч встречи капитан-генерал изменился, будто бы за прошедшее время сделал и узрел слишком много. Печально наблюдать столь могучее создание в таком состоянии. Дорн отводит взгляд, предпочитая смотреть вслед каравану оружейников. «Может, пойдем за ними?» — предлагает он. «Да», — говорит Вальдор, — «вы двое идите. Мне его воля уже известна. Я догоню, когда отдам последние приказы». Он отходит в сторону. Его сопровождают два великана Кустодия. Их броня покрыта таким толстым слоем сажи, что кажется черной. Суровые стражи темных камер — редкое зрелище, даже в тронном зале». Рядом с ними Рогал замечает Каэрию Касрин и еще семь воительниц из безмолвного сестринства. Возможно, они были здесь с самого начала, просто его органы чувств только сейчас пробились сквозь их нуль завесу. Вальдор тихо отдает указания. Сангвини и Дорн разворачиваются и плечом к плечу идут следом за оружейниками. Он будет сражаться, шепчет ангел на ходу. Вероятно, ты прав, отвечает Дорн. Нам плакать или радоваться по этому поводу? Думаю, есть основания и для того, и для другого. 2.8. Орден, таящийся во тьме. Ветер на горе завывает как-то по-особенному. Люди с начала времен с почтением относились к этому месту. Давным-давно, когда человек еще бегал с копьем среди каменистых склонов, выслеживая козлов и оленей у ее подножья, гора звала к себе. И некоторые отвечали на зов, выбрасывали копья, оставляли добычу и, вопреки здравому смыслу, поднимались вверх, бродя по извилистым пещерам и тоннелям, следуя за хрустальными жилами, змеящимися по стенам. То были шаманы, и именно им первым гора подарила возможность заглянуть за грань. Их ритуалы состарились еще до рождения императора, а гора стала причиной, по которой дворец возвели здесь, в этих высоких и удаленных от остального мира краях. Император переделал гору под собственные нужды, как и все остальное на Терре. Тоннели из стали и керамита пришли на смену древним пещерам, а вместо природных трещин и расщелин появились пробуренные тепловыми установками шахты. В толще скалы с высочайшей точностью вырезали полости сложной формы, а в центре появилась главная палата, сияющая сфера, уставленная серебряными и аурамитовыми алтарями астропатов. Глубоко под горой установили огромные загадочные механизмы. Их инкрустированные энергопроводы помогали усилить чудесные природные свойства резонирующих кристаллов кварца и херозита. Разум и наука с помощью эфирных технологий смогли поставить себе на службу голос горы. Ее извечный шепот превратился в оглушительный крик. Оказавшись в ярме юного империума, гора позабыла все свои имена, многие из которых и так затерялись в веках или остались только в сказках, и стала астрономиконом. Она стала светом всех миров, беспощадным сиянием, возвещающим о превосходстве человека, и видимым воплощением путеводного света Императора. Но она по-прежнему бормочет что-то про себя. братья командира отрядов Скалибана оставляют тело Вассага в подземной крипте под присмотром сервов-молельщиков и удаляются в резонирующую камеру, расположенную глубоко под главной палатой. Здесь их никто не потревожит. Камера, несмотря на следы тепловой обработки и отделку, очевидно является частью изначальных пещер. В ней пахнет холодом, а стены мерцают от вкраплений минерального кварца и антоспара. Несмотря на внушительные размеры, в ней совсем нет эха. Во время разговора по минеральным жилам, будто в ответ на определенные слова, пробегают искорки киноварно-красного и фиолетового цветов. «Я не понимаю тебя», — произносит Картей. «Мы заставили вас, Сага, замолчать, потому что он принял сторону Корсвейна, а теперь ты делаешь то же самое?» «Да», — отвечает Захариу. «И вы должны без колебаний последовать моему примеру». «Если мы будем делать то, что он говорит», — огрызается картей, — «то зачем убили вас, Сага?» Его смерть стала бессмысленной. «Та смерть имела значение для самого вас, Сага», — отвечает Захариу. Она показала, что он зашел слишком далеко. Позволил себе говорить слишком много. Что мистики не потерпят нарушение тайны. Я сказал Корсвейну то, что сказал, для защиты оставшихся из нас. «И как это нас защитит?» спрашивает Тандерион. Захариил был прославленным воином задолго до того, как присоединился к походу Корсвейна. Сейчас он внимательно наблюдает за братьями и замечает упрямое неодобрение. «Мы не сможем прятаться вечно», – произносит он. Вассага это знал. Он слишком восхищался Корсвейном. считал его братом. Уверен, он был готов раскрыться и рассказать Синишалю об Ордене и о том, что тот собой представляет. Одного этого достаточно для подписания нам приговора. Традиции мистиков необходимо охранять. Полагаю, тот, кого мы здесь обнаружили, демон, устроивший гнездо в этих залах, его серьезно встревожил. Возможно, Васага начал сомневаться, что силы и материума можно подчинить человеческой воле. И он настолько доверял Корсвейну, что готов был поведать все. Он оборачивается и смотрит на темную каменную стену, где когда-то оставил след человек, пытавшийся пальцем и краской написать собственное будущее. «Корсвейн – хороший лидер», – бормочет Захариил, обращаясь будто сам к себе. «Это нельзя отрицать. Я тоже им восхищаюсь. И понимаю, почему Вассага так изменил свое отношение». Если кто-нибудь и сможет вывести нас отсюда живыми, то это гончие. Потому что сейчас мы, братья, погрязли по самую рукоять. Мы спустились на поверхность Теры, в самую глотку Ада, и вынуждены были принять решение. Если хотим выжить и продолжить дело Ордена, придется подчиниться обстоятельствам. «А точно ли мы приняли окончательное решение?» спрашивает Азрадаил. Захарил стискивает его горло. Воин медленно опускается на колени. Оставшиеся двое в ужасе наблюдают за происходящим. «Ты видел, что здесь поселилось, брат?» – шипит Захариел. «Видел то же, что и вас сага. У тебя что, совсем не осталось мозгов?» Это было порождение чистого и кошмарного хаоса. Я не сомневаюсь, что его родичи поработили всех так называемых предателей, да, даже ужасного Луперкаля. Или ты каким-то образом по ошибке принял его за дух Калибана, которому мы присягали на верность? Нет. Сипит Азрадаил. Вот и хорошо. Дух, направляющий нас, — это чистое создание нематериального мира, закольцованной змей, подаривший мистикам мудрость. Мы — сыны Калибана, сыны Лютера. У нас нет хозяина. Мы не подчиняемся тем, кто стоит у позолоченного трона Терры. Мы не служим ни Луперкалю, ни императору. У нас своя сторона. Отпусти его, говорит Тандерион. Хорошо сказано, брат, добавляет Картей. Но на деле твои слова ничего не стоят. Сейчас война, и сторону придется выбрать. Захариил ослабляет хватку и Азрадаил, хватая ртом воздух, покачивается вперед. Разумеется, придется. Но думаешь, у нас есть выбор? Предлагаешь объединиться с кем-то против Корсвейна? С детьми Императора, пожирателями миров или обезумевшими сынами Гора? Стороны уже выбрали за нас в момент, когда мы отправились в поход под знаменами Сенешаля. Мы сражаемся за себя и за Калибан, а не за лоялистов или предателей. И, соответственно, должны помочь тем, из кого сможем извлечь больше пользы. Братья, лояльные трону, должны победить в этой войне, Или все пойдет прахом. И потому мы обязаны им помочь. Васага был готов рассказать слишком много, и мы заставили его замолчать. Но его работу нужно завершить. Этот маяк должен сиять. Нужно выиграть войну. И тогда мы снова сможем управлять своей судьбой. «А когда все закончится?» спрашивает Кортей. «Подумайте, что мы сможем из этого извлечь», отвечает Захариу. Если Корсвейн выйдет победителем из этой бойни и сделает это с нашей помощью, то будет нам доверять. Он начнет нас ценить и прислушиваться к советам. И мы сможем использовать его в своих целях? Спрашивает Тандерион. Он скалится при этой мысли, словно волк, почуявший добычу. Думаю, да, произносит Захарил. Искорки бегут по стенам в такт произносимым словам. привлечь его на свою сторону или использовать. Если лев погиб, то Корсвейн станет повелителем первого, когда все закончится, и он будет слушать наши советы. Если Примарк жив, то мы все равно будем иметь влияние на его наследника. Жестокий лев отсутствовал слишком долго. Первый легион идет за Корсвейном, потому что он надежен и всегда рядом со своими воинами. Вернувшись, Эль Джонсон обнаружит, что у него мало друзей здесь и совсем никого на колебании. И потому мы будем служить лорду Синишалю Корсвейну. До самой смерти, если понадобится. Мы станем бесценными союзниками, от которых он не сможет отказаться. Братья, разве он не восстановил Библиариум и не позволил нам открыто пользоваться силами? Все кивают. Тогда мы воспользуемся этим и наведем мосты. Орден скроется под маской, чтобы сохранить свою тайну, но поможет делам и докажет свою ценность. Захарил замолкает и достает что-то из спрятанной под плащом сумки. «Ты готов? Пойти настолько далеко?» – удивленно спрашивает Кортей. «Да, брат. Корсвейн должен понять, какая честь ему оказана. Мы должны его впечатлить и деяниями, и видом. В конце концов, он родом с Калибана, хоть и не из Ордена. Ему стоит почувствовать вес традиций, значимость старых путей и задуматься, достоин ли он подобного. Когда придет время, я вновь надену лицо, которое носил, когда мы пришли за вас сага. Для него оно означало наказание. Для Корсвейна же станет почестью. — Ты посмеешь? — рычит Азрадаил, поднимаясь на ноги. — Да, посмею. с разрешения и благословения лорда Лютера. Лицо – это просто лицо, а маска – просто маска. Мы сами можем наделять их смыслами и значениями. Лорд Сенешаль Корсвейн получит помощь четырех верных библиариев. И еще кое-чью. Захарил осознает сомнения братьев, но они понимают происходящее в намного меньшей степени. Несмотря на статус мистиков, им всем еще далеко до его уровня. Он считывает их недовольство и аккуратным псионическим касанием направляет мысли братьев в нужную сторону. Его воздействие незаметно и бесшумно, но неумолимо, как ползущий ледник или спокойная полноводная река. Он постепенно меняет точку зрения собеседников. Скорсвейном Захарил планирует работать аналогичным образом. Сомневающихся нужно склонять на свою сторону так, чтобы они даже не заметили манипуляции. Один за другим библиарии кивают, соглашаясь. Даже Азрадаил. Захариил протягивает руку. Раньше таких войн не было, братья. И потому не было таких ситуаций. Но Орден сможет обратить эту катастрофу себе на пользу. Заклинания Урабороса помогут нам починить эти устройства. Голос Картея звучит едва ли нерадостно. Если мы будем осторожны и осмотрительны, то можно использовать знания о машинах Триумвирата. «Вассаба хотел сделать то же самое», — произносит Захариел. «Ты помнишь этот текст?» «С детства», — отвечает Картей. Все они проходили обучение у мистиков, в процессе которого определенные тексты заучивались наизусть. «Бестиарий Великой Охоты тоже пригодится», — говорит Тандерион. «В моей памяти хранятся все его куплеты и формулы. Так мы направим эфирную энергию. Захарил кивает. Значит, все согласны. Верно, брат. Азрадаил сверлит его взглядом, но потом принимает протянутую руку. Искра пробегает по минеральным жилам в стенах, словно потревоженные светлячки. Верно, говорит он. В юности меня заставили выучить песнь Маминези. Теперь повторить могу без запинки. Ее обереги и заклинания усилят формула бестиария. «Значит, пора приниматься за работу», — подытоживает Захарил. «Нужно поторопиться, потому что скоро Хаос попытается вернуть эту гору». «Откуда ты знаешь?» — спрашивает Картей. «Посмотрите на стены, братья мои», — говорит Захарил. «Посмотрите на знаки, на сверкающие и резонирующие символы». Смотритесь в них как следует и узрите смысл. Перед нашими глазами написано будущее. Хаос идет терзать наши тела, и имя ему Тиф. 2.9. Что видел ангел? Они приближаются. Боевые доспехи, которые мой господин не надевал, и клинок, который не покидал ножен со времен Великого Крестового Похода, лежат на покрытых бархатом тележках оружейников. Рогал и Сандвини печально и торжественно следуют за процессией. Я опираюсь на резной посох и поднимаюсь с маленького деревянного трона. Рогал излучает нетерпение, можно даже сказать рвение. Он с самого начала командовал сражением. Теперь примарх хочет сам получить приказ, отправиться в бой и выплеснуть накопившуюся ярость на врага лично, а не посредством маневров армии и полков. Его желание исполнится. Мы не сбежим от этой битвы. Сражений хватит на всех. В Сангвинии я чувствую только боль и страх. Его раны куда серьезнее, чем он готов признать и показать. Он переживает, что сражался слишком много и безрассудно, и теперь не сможет принять участие в последней битве. Боюсь, он прав. Но девятый скрывает не только раны. Есть еще одна вещь, и ее он прячет намного дольше. Думает, что я не знаю, но мой разум постоянно работает, он проникает повсюду. Мне известно о преследующих видениях. Сангвиний, подобно проклятому Магнусу, унаследовал эзотерические таланты отца. Ему достался божественный образ и вместе с ним дар предвидения. И мне кажется, что в отдельных аспектах этот дар в последнее время превзошел отцовский. Видения посещают ангелы все чаще. Он пытается их прятать, но они, будто острые шипы, все равно прорываются сквозь шелковую ткань мыслей примарха. Я просачивался в разум Сангвиния, когда он концентрировал внимание на чем-то другом, и просматривал эти видения в попытке оценить их природу и ценность. Все они были фрагментами разных вариантов будущего. Иногда увиденных глазами братьев-примархов. Но есть одно пророчество, которое он держит при себе, и силой воли не подпускает к нему даже мой мысленный взор. Я не раз пробовал осторожно извлечь эти образы, но они скрыты за неприступной стеной, построенной из одного единственного вопроса, пылающего ярким пламенем. «Почему мы должны страдать?» «Я делюсь мыслями с тем, кому служу, пока они идут к патронному залу. Он уже все знает». «Ну, конечно», — шепчу я. «И что ты будешь делать с вопросом мальчика?» «Отвечу. Я дам ответ на все их вопросы. Они заслужили». «Хорошо. Хорошо. Но мне интересно, откуда взялся именно этот вопрос?» Какую катастрофу нужно было увидеть, чтобы вопрос обрел такую силу? А ты разве не догадался, Малкадор? Он увидел мою смерть. Я глубоко вздыхаю и пытаюсь успокоиться. И что ты собираешься ему на это сказать? Что не собираюсь умирать. Я встречусь с четверкой лицом к лицу и одержу победу. Я срежу нити, управляющие их обманутой марионеткой, моим первонайденным сыном, Вернусь с Победы и просижу на троне еще десять тысяч лет, а затем еще десять раз по десять тысяч. Я киваю. Ты уж постарайся, старый друг, потому что меня рядом уже не будет. Два десять. Векторы. Есть лишь гора. Мы видим только гору. Мы повернулись спиной к ложному граду из золота и идем к горе. Император должен умереть, но это может сделать и кто-то другой. Наш бледный король покинул Сиююдоль, но его воля осталась. Смерть должна восторжествовать и покончить с постыдным обманом жизни. Мы охватим все подобно лихорадке. Кого-то из нас терзают сомнения. Часть из нас полагают, что порт львиных врат, украденный дикарями из Пятого, нужно вернуть». Иные гудят желанием отправиться на стены последней крепости, быть там, когда скорлупа треснет, и записать свое имя на скрижалях истории. Мы дозволяем эти вольности. Тело Телотер вот-вот испустит дух, и его беспомощные, сведенные судорогой органы не могут сопротивляться инфекции. Мы разносимся подобно лесному пожару, не встречая преград, заражаем и разлагаем все, что осталось». Сироп Каргул, под железным панцирем которого кишат мясные мухи, поведет нас на Санктум. И там, вместе с Ворксом и Кадексом и мы посеем последнюю скверну. Так закрепится кровоточащая истина гнили. Мы продолжим штурмовать украденный порт, однако не станем прилагать больших усилий. Белых шрамов осталось мало. И они, подчиняясь импульсу, похожему на ложный прилив силы умирающего, открыли огонь по флоту Луперкаля. Маленькие птички поступили не очень мудро и навлекли на себя гнев и погибель. Флот ответит и уничтожит их всех. Воля бледного короля предельно ясна. Гора – пустая надежда. Она должна стать нашей истинной целью. Надежду нужно сокрушить, уничтожить, отсечь, прижечь, прежде чем она распространится и даст метастазы. Мы не подведем. Мы и сами желаем того же. Будь проклят предсмертный хрип нашего Отца. Его смерть не замедлит нашей поступи. И потому мы идем, пробираемся к горе, сквозь ледяные пустоши. Мы сгноим и уничтожим любую надежду. Мы отправим вперед наши сны. Они заразят мысли врага и сгложат его решимость. С нами идет Каифа Морорк. Он не может скрыть недоверие к нашим решениям, но не смеет оспаривать приказы горячо любимого короля. С нами Крози. Он понимает нашу задачу и желание завладеть именно этой целью. С нами Мельфиор Кро, Скалидас Герерк и иные воины, раздувшиеся от порожденной варпом лихорадки, обратившиеся в чудовищных гигантов. Мы сокрушим надежду, да, ибо такова наша судьба. Мы станем разрушителями, ибо улей, подобно комку личинок, извивается в нашем нутре. А еще мы убьем Корсвейна, ибо бледный король обещал, что Корсвейн будет там. Наш давний поединок, к добру или к худу, наконец завершится, и болезнь возьмет свое. Корсвейн из первого выплюнет окровавленные легкие и истлеет на наших руках. Мы будем стремительны. неотвратимы, неизлечимы. Гончая Колебана считает, что зараза обойдет его стороной. Он управляет горой и думает, что мы не сможем пробить его оборону. Но мы просочимся сквозь малейшие щели, пролетим незаметными спорами и размножимся. Его бастионы покроются нарывами. Наше гнилостное воздействие отравит его ангельскую кровь. Мы, словно прионы, проберемся сквозь поры, проползем в отверстие, подобно гельминтам, а мухам, роящимся вокруг костяных трубок на нашей спине не счесть числа. Их легионы закроют небо, и на землю опустится тьма. Это полная как киста гора, наполнена гноем лоялистов. Его нужно извлечь. Сейчас нас разделяет внушительное расстояние. У обычной армии переход бы занял три дня. 4 или пять, если учитывать проблемы с техникой и преодолением ландшафта. Но планету пропитали болезненные миазмы Варпа. Расстояния превратились в слизь, растаяли и собрались вновь, уже совсем иные. Мы куда ближе, чем кажется Корсвейну. Он почувствует наше отравляющее касание до того, как успеет подготовиться. А еще наш болезненный бог, великий отец разложения, через лихорадочные грезы и бредовые видения показал нам истину. Скрытую слабость Корсвейна. Опухоль уже пустила корни и оплела его сердце. Симптомов нет, но болезнь прогрессирует. Она смертельна и неизлечима. Она постоянно растет и разлагает окружающие органы. И когда проявит себя, конец наступит молниеносно. Ибо мы видели искры хаоса в его плоти и кости, паразита, закопавшегося в тело Первого легиона. Мы чувствуем его активность, видим язву хаоса в его рядах. Выросшие на колебании малыши-псайкеры уже пытаются скрестись в двери и материума. Нам даже не придется сражаться всерьез, ибо скоро мы начнем убивать врага изнутри. Ибо мы погибель. Мы гвардия смерти. Мы уничтожитель. Мы – Тиф. 2.11. Страх во плоти. Темные звероподобные силуэты движутся от врат Логиса и площади Кланиум. Отряды Фафнира Ранна оттеснили во внутренние дворики и площадки за библиотекой, где теперь им не хватает места для перегруппировки. Все залы правительства охвачены огнем и разрушены после сражения с демонами. Позиции для атаки, которые Фафнир надеялся занять, и опорные рубежи потеряны. Когда сыны Гора, Аран знал, что это будут именно они, начали наступать с проспекта Максис, его воины не были готовы их встретить. Все смешалось. Планы умирают ничуть не хуже людей. Мостовые вокруг горящего здания усеяны телами в желтой броне. Убеждения тоже гибнут. даже давняя и надежная вера в испытанные приемы и собственное мастерство. Но кое-что умирать отказывается. Ран не знает, с чем они столкнулись в залах, кроме того, что это оказалось почти невозможно убить. Он рубил топорами изодранную разрывными снарядами массу, но до сих пор не способен с уверенностью сказать, мертвое ли то существо. Он даже не знает, было ли оно живым. Фафнер полагает, что оно, вероятно, ждало их. что это оно нашло его отряд, а не наоборот. И это значит, что привычные подходы к организации боевых действий потеряли смысл. Все, чему он учился, все перенятые у тактики стали бесполезными. Мысль тревожит больше, чем любая физическая опасность. Искусству войны имперских кулаков больше нельзя доверять. Чувство потери будто замедляет реакции рано. Основы мироздания пошатнулись. Он планировал внезапную контратаку, да, поспешную и вынужденную, но точную и выверенную. Он определил угрозу, оценил численность врагов и направление их движения, создал прочный барьер на их пути, готовый остановить продвижение неприятеля и забрать инициативу. Как по учебнику. Вот только враг неожиданно отдался сзади. Он появился там, где не мог и не должен был оказаться. Враг воплотился в центре строя имперских кулаков. Какой смысл в методиках и рациональном подходе, если противник может просто появиться? Просто прийти из ниоткуда? Когда он умеет проходить сквозь зеркала? Фафнера и выживших воинов прижали. Отступать некуда. Ран мог бы рассмотреть такой вариант, если бы отступление позволило организовать новую линию обороны. Но в линиях обороны больше нет смысла. в планах нет смысла. Маневры врага тоже не имеют смысла. Существо в зале, вопящее нечто, забравшее так много жизней бойцов и оставившее длинные следы когтей на броне Фафнира, стало величайшим воплощением кошмара для имперских кулаков. Ран безуспешно пытается отогнать дурные мысли. Главным страхом для воина Седьмого, если такой термин к ним вообще применим, является наличие непросчитываемых факторов в картине боя. Они боятся не знать. Их мастерство всегда зависело от знаний. Позиций, направления атаки, особенностей местности. Эти данные становились надежным оружием даже в самых опасных и отчаянных сражениях. Не в этот раз. И существо в залах правительства будто знало об этом. Оно пришло не просто разорвать на части воинов в желтой броне, но сокрушить их разум. Оно нанесло психологический удар, уничтожило их веру в собственные навыки с такой же легкостью, с какой отрывало конечности от тел. Оно стало воплощением их глубинного страха. И что еще хуже, похоже, именно эти тайные сомнения и создали нового врага. Ран пытается найти силы продолжать бой, но не может ни за что зацепиться. В планах больше нет смысла. Правила не действуют. Враг, полностью или частично пропитанный магией нерожденных, теперь может наступать откуда угодно и появляться где захочет. Разведка и подготовка позиций стали бесполезны. Ран полагает, что так, наверное, смертные чувствуют страх. Подготовка космодесантника позволяет игнорировать его проявления, но сейчас, похоже, она дала сбой. Фафнир не обращает внимания на свистящие мимо болтерные снаряды, на взрывы, оставляющие воронки в земле, и даже на силуэты в грязной броне, продвигающиеся через внешние дворы. Это просто враги и источники угрозы. Он знает, что делать и с тем, и с другим. Но не понимает, как справиться с нахлынувшим приступом страха. Ран слышит, что воины просят его отдавать приказы, и в их голос просачивается все тот же страх – Синишаль заставляет разум сконцентрироваться на битве. Он изучает поток данных на ретинальном дисплее. Авточувства отсекают резкие вспышки взрывов и выстрелов. Системы шлема представляет окружающий мир как лоскутное полотно тепловых пятен с очерченными контурами зданий и иных объектов. Поверх этого выводятся иконки-маркеры, которые передаются в эфир системами доспеха каждого легионера. Так командир может видеть точное расположение каждого бойца даже в гуще сражения, когда датчики брони работают на пределе возможности. Над каждым маркером выводится небольшая иконка сжатого кулака и имя. Слева от Фафнира сражаются Колодин, Лигнис и Бедвер. Дальше – Девролин и Штурмовики. Справа – группа иконок отряда огневой поддержки Леода Болдуина. В соседнем дворе – скопление световых пятен, Это отряды Тархоса заняли подобие укрытия у стен дома ученых. Между ними неподвижные, почти бесцветные иконки. Это маркеры павших братьев. Система их брони продолжает работать на малой мощности и передавать сигнал, чтобы оставалась возможность найти и забрать тела. Так много? Слишком много. Сыны Гора заходят во дворы. С одного фланга атаку поддерживает техника. Орудия на гусеничном ходу и покрытые сажей боевые машины заезжают сквозь ворота и проломы в стенах, снося баррикады и дробя кирпич. Они взбираются по холмам избитого камня и открывают огонь, обрушивая град разрывных снарядов на позиции Ранна. Одна из стен архива рушится, будто сброшенная занавесть, и хоронит подловины обломков три отряда. Фафнер думал, что предатели давно перестали использовать старые частоты для передач, но понимает, что ошибся. Системы его брони по-прежнему считывают данные. На поле боя появляются иконки в форме волчьей головы, старого символа 16 -го. Но вот имена, которыми они подписаны, стали нечитаемыми. Они превратились в непонятную мешанину символов, как будто алгоритм вывода информации дал сбой или просто не может изобразить нужные символы и буквы в графической форме. Символы в виде волчьей головы и нечитаемые имена. Так много! Слишком много. Ран по очереди отдает команды каждому отряду и заставляет их сконцентрировать огонь на самой большой точке прорыва. Отделение поддержки и бойцы Тархоса выполняют приказ. С левого фланга их прикрывает фиск Гален. На заданный сектор обрушиваются реактивные снаряды из болтеров и выстрелы тяжелых орудий. Видимость тут же падает. Зона обстрела исчезает в тысячах взрывов и облаках пыли. Силуэты предателей дрожат, скручиваются и падают. Некоторые иконки теряют яркости цвет, но их слишком мало. Отряды сынов гора возглавляет нечто чудовище, способное размерами сравниться с рыцарем, ступает по камням раздвоенными копытами. У него есть крылья, большие, но все же не способные оторвать огромную тушу от истерзанной земли. Фафнер слышит их хлопанье, похожее на скрежет канатной пилы. Похоже, существо пытается раздуть огонь и направить дым в их сторону. Оно горбится и клонит к земле рогатую голову, глаза светятся неоново-оранжевым. Ран не хочет смотреть в эти глаза. И не хочет замечать, что существо каким-то образом все еще носит покореженные наплечники от брони типа катафрактарий с символикой 16 легиона. У врага есть маркер. Иконку авточувства доспеха выводят в виде мешанины из боящих пикселей. Ран перезаряжает оружие, и оказывает вести сконцентрированный и постоянный огонь. Он не обращает внимания на звуки ударов, влажные шлепки и то, что его воины один за другим падают на земь. Град выстрелов, очень мощный град выстрелов, обрушивается на поле боя с правого фланга. На несколько мгновений все вокруг исчезает в огненном шквале. Фафнир видит, как корчатся и падают темные уродливые фигуры. Неспешно, будто поток магмы, проспект Максис пересекают контратакующие силы, испепеляя все на своем пути. Силуэты в желтой броне идут, сомкнув щиты, и сминают фланг противников Ранна. Фафнир успевает заметить стандарт за миг до того, как системы брони дополняют картину битвы новыми данными. Архам, второй носящий это имя, командир Хускарлов. Архам. Последние несколько месяцев Архам исполнял обязанности заместителя Дорна в Великом Северном стратегиуме. Но Бхаб пал, и Архам, вероятно, изголодавшийся по сражениям за время, проведенное в штабе, и уставший сражаться разумом, а не руками, не стал отходить в запечатанный санктум и продолжать делать то же самое. Он отправился навстречу врагу. Возможно, он просто не смог отступить. Возможно, громадные врата закрылись раньше, чем он успел до них добраться. Возможно, сойтись в бою с наступающим врагом стало единственным доступным вариантом, и его появление здесь – это знак окончательного поражения и повод предаться отчаянию, потому что больше нечем управлять и командовать. Не осталось больше приказов, которые нужно отдать, и стратегии, которые нужно следовать. Возможно, осталась только битва. Но то, что он пришел, сам факт его появления здесь, это настоящее чудо. Шесть сотен имперских кулаков, в большинстве своем ветераны Хускарлы, наступают в идеальном построении антицессум пургатус, яростно вгрызаясь в подбрюшье врага. Предатели атакуют подобно потоку грязной бурлящей воды. Войско Архема движутся куда медленнее, словно вал расплавленного камня. Но вода разбивается о него брызгами и исчезает. Лава густая, спокойная и неумолимая. Там, где она соприкасается с водой, последняя обращается в пар. «Он с нами!» — ревет Ран. «Он пришел сражаться рядом с нами!» Его воины поддерживают боевой клич командира и вновь обретают утраченную было отвагу. Отрядом Галена удается продвинуться на несколько метров вперед и вступить в ближний бой. Они размахивают цепными мечами и разряжают болтеры в упор. Часть вражеских сил, зажатая между бойцами Галена и залом правительства, разворачивается навстречу новому врагу слишком широким фронтом и сталкивается со стеной щитов под командой Архема. Второй смертельный удар приходится на колонну техники предателей. С востока на проспект Правосудия выкатывается шеренга танков Кратос и сверхтяжелых фальшионов в цветах Кровавых Ангелов. С флангов их прикрывают сикаранцы и самоходные Василиски. Залпы их орудий превращают проспект Максис в лес огненных деревьев. Вражеские боевые машины, собиравшиеся открыть огонь по Архаму, выгорают изнутри от попаданий бронебойных снарядов и пучков раскаленного света. Фафнер замечает, как вражеский Аркетер взлетает в воздух. Горящий корпус переворачивается и хлещет вокруг порванными гусеницами. Кровавые ангелы появляются на поле боя следом за тяжелой техникой и стремительно атакуют. Они движутся быстро и много маневрируют, совсем никак неспешные и неумолимые воины Архама. Ран замечает отряды Сатила Аймери, Зиалиса Варенса и Зифона, несущего печаль. Штурмовики Аймери используют прыжковые ранцы и вырываются вперед. Фафнир Ран становится свидетелем редкого зрелища, тех ведет в бой Аскаэлонн. Командир славной сангвинарной гвардии. Аугметические крылья делают его похожим на девятого примарха. Ангелы смерти несутся над землей, подобно низколетящим ракетам, поливая врагов потоками пламени и градом болтерных снарядов. Сломаем им хребет одним ударом. Раздается в динамиках голос Архама. Командир Хускарлов прав. Несмотря на внушительную численность, основные силы противника оказались заперты в ограниченном пространстве и зажаты с трех сторон. Гален и Аймери одновременно вызываются нанести последний удар. У обоих хорошие позиции и расстояние для атаки на командира. Но Ран лучше видит поле битвы. Враг ожидает и того, и другого варианта развития событий, и оба могут чрезмерно растянуть свои силы. За три прошедшие минуты Фафнер на подсознательном уровне переписал свой внутренний учебник по тактике. Предварительное планирование и знакомые маневры признаны излишними, а проверенные и славные построения – безнадежно устаревшими. Имперским кулакам придется принять новые правила. «Он мой», – говорит Ран в микрофон Вокса. «Милорд Синишаль? Командир Хускарлов пытается изолировать канал Ранна и отсечь хаотичный рокот битвы. «Держите их на месте. Я справлюсь. Действуй, Фафнир!» Ран приказывает воинам с огнеметами и мелто-ружьями выдвигаться вперед, несмотря на то, что его силы еще не закончили перегруппировку. Из всех отрядов, собравшихся на этом поле боя, он командует самой малочисленной и слабой группировкой. у них худшая позиция. Им тяжелее всего маневрировать или идти на прорыв. Именно поэтому Фафнир просит дать ему такую возможность. И именно поэтому Архам, проведя многие месяцы за изучением безумных сражений в высоком стратегиуме, моментально соглашается с просьбой. Технический ран выше по званию, но на ратном поле решения всегда принимает офицер с наилучшей позицией. Это один из фундаментальных принципов военного дела имперских кулаков. Архам замедляет ход. Воины плотнее смыкают щиты и передают приказы Галену и Аймери. Ран со своими бойцами уже пришел в движение и атакует прямо по каменным завалам. Имперские кулаки покинули тупик, который грозил стать их братской могилой, и обрушились на сынов горы там, где последние ожидали меньше всего. И сожгли их дотла. Завывающие огнеметы и мелтоорудия проложили путь. Воины в обугленной броне кричат, бьются в судорогах и падают ниц. Через несколько секунд над полем боя разносится грохот. Это верные Астартес вступили в ближний бой с бывшими братьями. В ход пошли силовые булавы, цепные мечи и выщербленные кромки штурмовых щитов. Топоры Ранна, Палач и Охотник пробуют кровь врага. Он на ходу, не сбавляя скорости, потрошит одного из предателей и отбрасывает того в сторону. Топор в левой руке с хрустом перерубает позвоночник следующего изменника. Фафнир продолжает двигаться вперед и разрубает надвое черное забрало. Слева и справа воины.